Глава 27. Стража выдала награду без всяких вопросов. Более того, один из них протянул мне мешочек с золотом еще до того, как я задал соответствующий вопрос. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Безусловно, далеко не всегда с квестами будет так вести. Но есть же еще доски, подземелья, проклятые места. Да и вообще чуйка подсказывает, что с моими особенностями проблем с заданиями не будет. Да и после десятого уровня, который в этом мире, похоже, является границей между тварью дрожащей и недрожащей, дела еще лучше пойдут. А мне до него такими темпами не так и далеко. Довольный, я шагал по городу, подставлял лицо лучам солнца и радовался всему, в частности тому, что попал сюда не зимой. А приближение ярмарки стало понятно издалека. Улицы становились все более многолюдными, народ все более счастливым. А спереди доносилось все больше радостных криков и смеха. «Леденцы на палочке! Угадай, под каким стаканом серебрушка!» «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — найти потерянную шляпу, награда — пять медных монет и благодарность заказчика. Принять отказаться». «Отказаться?» «Золотой мой, чувствую, дальняя дорога тебя ждет. То поборят на руках вот этого случайного прохожего?» «Да я видел, как вы из одного фургона выходили!» «Да чего ты там видел?» «Увеличение мужского достоинства! Гарантия сто процентов!» «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — найти карманника. Награда — одна золотая монета и благодарность заказчика. Принять отказаться». «Интересно, что он стырил? Кошельки же в инвентаре лежат. Отказаться». «Стрельба из лука! Три медика!» «Папа, я хочу, чтобы яблоко на голове мальчика стояло!» «Тогда три золотых! Ну нафиг, я увольняюсь!» «Неизвестный игрок, вам предлагается задание — поднять настроение незнакомки. Награда — одна серебряная монета. Принять отказаться». «Это там очередь, что ли? Или я по каким-то параметрам подошел?» «Отказаться. В общем, народ веселился, а я искал знакомых». По одному находил, даже подыграл фокснику, сделав вид, будто реально увидел, что кролика он достал из шляпы. Площадка эквилибристов располагалась на помосте, и ее было видно издалека. Как раз заканчивало выступление Минди, стройная белокурая красотка. Когда я видел ее на тренировках, она всегда была в обычной удобной одежде, а вот ее сценический костюм был да с такого расстояния, с которого я смотрел, его почти не было видно. Вроде пара маленьких тряпочек что-то закрывали, но это не точно. По вполне понятным причинам вокруг собралось множество озабоченных мужиков. Ну и я подошел. Правда, не только с целью полюбоваться на прелести девушки, а больше мне хотелось увидеть реакцию толпы на ключевой момент этой части шоу. Минди должна была подпрыгнуть вверх. На секунду исчезнуть зависящей ширмой, а потом, вместо нее, на канат должна была выпасть толстая Кэти. Задумка подразумевала, что сначала она будет двигаться неуклюже, а потом покажет несколько крутых финтов, чем приведет в восторг публику. Во-во! Минди как раз заканчивала последний комплекс фигур и, разбежавшись, подпрыгнула. Херак! И вместо нее на канат рухнула Кэти, точно в таких же маленьких пропорционально тряпочках. от затрясся, и она сделала вид, что вот-вот упадет. На самом деле, я только сейчас осознал, насколько она крута и как виртуозно владеет телом. Молодчина. Что случилось? Держись! Давай, милая! Осторожнее! Как и ожидалось, народ сначала впал в ступор, и после удивленного общего вздоха послышались поддерживающие крики, но тут... «Пошла вон корова!» Громкий крик перекрыл все остальное, а из толпы вылетел огрызок яблока и угодил точно в ляжку Кэти. От неожиданности она пошатнулась, но устояла и продолжила улыбаться. Но я увидел, как изменилось выражение ее глаз. Еще глухая?» Это уже заорал другой пьяный голос оттуда же, откуда и первый. «Верни прошлую девку!» И следом за огрызком полетела пузатая бутылка из-под вина. Раздался звон разбитого стекла. По счастью, пьяный метатель промазал, но мне это уже было пофиг. Распихивая зрителей, я как танк ломился к группе уродов. «Смотри, Кринч, а все вертит своей жирной жопой!» Я уже видел троицу отморозков. «Дайте мне что-нибудь кинуть!» Пьяный высокий блондин вертел головой, пытаясь найти новый снаряд. «Вон, под ногами шкурка какая-то!» Ткнул пальцем коротышка бринет. «Сам этот мусор поднимай!» — скривился блондин. «А, вот!» В его ладони появился ботинок. Он замахнулся и заорал. Заорал потому, что я схватил его за руку и, дернув на себя, с размаха приложил ее в колено. Раздался хруст. Сломанная кость прорвала кожу и хлынула кровь. Блондин продолжал надрываться, но я его не слушал, а раз за разом вбивал кулак в морду его шавки-брюнета. Не убил только потому, что меня сзади по спине что-то сильно ударило, и я вместе со своей жертвой рухнул на землю. Я тут же перекатился и, успев увидеть, как кто-то летит на меня, ударил ногами. Попал в грудь и тут же вскочил. Спина ныла, но третьему из двух отморозков тоже было не сладко. И я бы успел к нему, если бы четвертая налетевшая справа фигура не снесла меня. «Стража, не двигаться!» Крик подействовал, как ушат холодной воды, ведь я уже был готов выхватить меч. «Руки за голову!» Я попробовал подчиниться, но из-за после удара спины быстро не смог. Мне помогли и дернули одновременно за обе руки, отчего в глазах потемнело, и я заорал от боли. Дальнейшее происходило как в тумане. Мне связали руки, подняли и, активно толкая, куда-то повели. Толпа расходилась не так быстро, как хотелось бы, и я регулярно на кого-то налетал и падал. Благо, идти было недалеко, и вскоре меня втолкнули в темное прохладное помещение. Протащили еще немного и закинули в камеру. Лицом прямо в холодный пол. «Руки!» — прохрипел я, сплевывая кровь с губ. Ха! у ребят попроси!» — раздался в ответ ехидный голос. «И учти, за порчу городского имущества штраф!» «Каких нахер ребят и какого нахер имущества?» Эпизоды произошедших событий мелькали в голове. Я знал, что повел себя очень глупо. При этом понимал, что повторил бы это снова и снова, если бы мне, как в день сурка, дали возможность запоминать предыдущие попытки, то достаточно быстро я научился бы убивать всю тройку до прихода стражи. «Помочь, братан!» — раздался за спиной хриплый бас. «Вот как-то отложился у меня в голове стереотип, что когда к тебе в местах заключения сзади подходят, то да, лучше не говорить». «Веревку развяжи», — как мог уверенно произнес я, понимая, что вы не могли бы помочь, тут вряд ли оценят. «А ты мне что?» С наездом уточнил голос, но по секундной паузе и мимолетной неуверенности я понял, что надо давить. «Башку тебе не откручу, когда освобожусь». «Да ладно, ладно!» Голос изменился, и я почувствовал, что руки коснулись веревки. Под городским имуществом стражник, видимо, ее и подразумевал, но уж больно не солидно было просить относиться к ней с осторожностью. Через полминуты пыхтения давление на запястьях ослабло, и вскоре я почувствовал, что свободен. «Спасибо», — прохрипел я, вставая. «Да не за...» «Тут спаситель, среднего роста и субтильной комплекции, мужик лет тридцати» разглядел мое лицо. «Это ты, что ли, щенок, мне башку открутить собрался?» Он не выглядел сильно борзом, но в камере находились и молча наблюдали за происходящим еще двое. Видимо, перед ними он решил выделаться. Что характерно, стражи рядом с решетками не было. Расправив узкие плечи, мужик шагнул ко мне и тут же упал на колени, хватая ртом воздух. «Ну да!» Попадание кулака в солнечное сплетение обычно такие симптомы и вызывает. «Я!» — я нагнулся и поднял с пола веревку. «А ты что-то хотел?» «Нет!» — кое-как выдавил из себя поверженный противник. «Веревку давай сюда!» «Да твою же мать!» Со скамейки поднялись оба других сокамерника. По их здоровой комплекции и уверенным позам стало понятно, что так просто их завалить не выйдет. Ладно, сначала план А. Мирный. А! Я кинул веревку тому, кто просел. Тридцать золота давай сюда. Ясно. Тогда план Б. У меня только я шагнул к нему, делая вид, что проверяю содержимое кошелька. Девятнадцать. То, что на тебя давай сюда. Ну, если я их легонько порежу, ничего же не будет. Скажу, мол, сами бросились. Мужик подтвердит. «Да-да, сейчас». Я сделал шаг и активировал нож. «Активировал нож? Ни хрена я его не активировал. А меч?» «Та же фигня. Видимо, место блокирует оружие. Разумно». «Ты что возишься?» Здоровяк сам преодолел последний метр и, оказавшись передо мной, протянул руку, не занятую веревкой. «Ну, вот уже без вариантов. В уличной драке правил нет». Короткий взмах, и мое колено врезалось в пах громили Он согнулся, а я, схватив его за куртку, бросил на второго. Они покатились по полу камеры, и я, подскочив носком ботинка, смачно двинул в челюсть тому, кому еще не прилетало. В фильмах именно в этот момент появляются полицейские, и невинному главному герою прилетают люли. Но в этом мире все работало немного иначе. Никто не прибежал. «Я тебя...» — прохрипел тот, что получил по яйцам. Он не договорил, так как тоже получил в челюсть. «Может, проще их добить?» Я подошел к скамейке, где на самом краешке уже сидел самый первый взбрыкнувший на меня мужик. Н «Не стоит. Это люди Крис Рыжего». «Да?» Я снова залез в инвентарь и попробовал достать визитку бандитского главаря, к слову, занявшую специально предназначенную для этого безлимитную ячейку. «Опа!» «Получилось. А если еще раз нож? Хрен. Надо запомнить, что есть места, где на активацию определенного типа предметов может быть наложено ограничение». «Да я тебя!» Медленно поднимаясь, снова проговорил неугомонный и, видимо, самый крепкий тип. Тот самый, что попросил веревку и золото. «Смотри!» Я шагнул к нему и вынул визитку Криспа. «Да мля!» Выдохнул Громила. «Что ж ты сразу не сказал?» «Ха, да не успел. Ты сразу обвод ответил я в привычной для него манере. «Прости, братан, попутал». Он встал и помог подняться второму. «Не видел раньше, да и выглядишь молодо». «Овощей много ем, а по утрам по набережной бегаю. Вот хорошо и сохранился». «Да, тоже надо начинать, а то вот сегодня от мудаков-легавых не убежали». «От кого?» Будто из ниоткуда за решеткой возник стражник. «От бравых стражей правопорядка, говорю!» Сморщился заключенный и со вздохом сел на скамейку. «Плюс сотки за оскорбление должностного лица!» «Да ладно тебе, начальник! Устойчивое выражение! В житейском разговоре!» Законючил здоровяк, но стражник на него не смотрел. Он открыл дверь в камеру и ткнул пальцем в меня. «На выход! Веревку не забудь!» Он провел меня в большой кабинет, где сидел следователь. Ну, видимо, это был следователь. Так-то он вообще не отличался от того, что меня привел. Сесть мне не предложили. «Имя!» Страж порядка ряхнул так громко и злобно, что моментально стало понятно. Быстро меня отсюда не выпустят. С полчаса он допрашивал меня об обстоятельствах происшествия. Правда, говорил я меньше, чем ждал, пока он все тщательно запишет пером в толстую тетрадь. Я остановился?» Подходя к концу, спросил дознаватель. «В общежитии гильдии силачей?» Со вздохом ответил я, опасаясь, что из-за случившегося у меня могут возникнуть проблемы с этой самой гильдией. После моих слов перо над листом бумаги зависло. «Ты член гильдии?» «Да, завтра с утра первое занятие». «Да чтоб тебя!» Следователь откинулся на стуле. «Взнос уже сделал?» «Еще вчера». «В камеру его!» рявнул вдруг он, и спешно забежавший вояка вытолкал меня из кабинета. В камере я просидел еще два часа, а потом меня снова вызвали. На этот раз в большой кабинет, скорее даже зал. Тут были два стражника, следователь, который меня допрашивал, тройка потерпевших, блондину руку уже вылечили, мужик широкой комплекции и с приком. «Во всех мирах такая штука есть, что ли? Похоже на судью». Также присутствовали хозяйка трупы Кристалл и две незнакомые мне дамы. Одна крупная, богато одетая, лет 50, и с сединой в темных волосах, смотрела на меня с неприязнью. Другая, стройная, светловолосая и в строгом костюме лет 30, напротив, разглядывала меня с любопытством и, как показалось, даже одобрением. Когда я зашел, на секунду повисла пауза, а потом вновь разгорелся только что прерванный спор. «Да я сама видела, как ты в нее бутылку кинул!» — крикнула Кристалл, тыча пальцем в блондина. «Я специально мимо!» — огрызнулся тот. «Да ты просто бухой был, вот и промазал!» Я улыбнулся хозяйке труппы и встал на указанное место напротив суди. «Тихо все!» — неожиданно высоким голосом произнес он и посмотрел на меня. «Почему вы напали на этих людей?» «Они хотели покалечить выступающую девушку». Яблоко мне покалечишь!» Влезла крупная женщина, подтвердив то, что она не на моей стороне. «Девушка работала на высоте, и если бы упала, то могла покалечиться», — возразила ей светловолосая. «О, а это за меня. Адвокаты, что ли?» «Хм, не думал, что у них тут такая развитая система правосудия». «Остальных я уже выслушал», — заговорил судья, снова обращаясь ко мне. «Вам есть что добавить?» «Ну...» Но... Он застал меня врасплох, и я ненадолго подзавис. «Вины не признаю, Уроды получили по заслугам». «Ты кого уродом назвал, мудила?» Блондин аж затрясся от негодования. «Тихо, я сама». С ласковой улыбкой обратилась к своему подопечному женщина и повернулась ко мне. «Ты кого уродом назвал, мудила? Это барон Крунос». «Да что ж за мир такой? Куда ни плюнь, в барона попадешь». «Зато это объясняет уверенное поведение этих отморозков, и если я правильно понимаю общемировую работу судебных систем, то понижает мои шансы на благоприятный исход». «Мне похер, кто это». Пожал я плечами. «Но что он урод, знаю точно». «Да я тебя...» Барон рванул ко мне, правда не очень рьяно, и специально пробежал мимо стражника, чтобы тот его остановил и меня спас. «Займите свое место, барон!» строго сказал судья. И дождавшись, пока разъяренный пострадавший выполнит его распоряжение, продолжил, обращаясь к двум дамам по очереди: Барон Кронос признается виновным в хулиганстве, штраф 30 золотых в казну и 20 в качестве компенсации трупе мадам Кристал. Простолюдин!» как мило, Илья признается виновным в непропорциональном нанесении вреда здоровью. В качестве компенсации он обязан выплатить 30 золотых в пользу барона. Ваша честь. Вперед вышла полная дама. Мои подопечные суммарно заплатили лекарю почти двести золотых, да и моральный ущерб. Наши врачи вылетели бы за двадцать. С усмешкой произнесла мой адвокат, по лицу которой было видно, что ее приговор полностью устроил. Сами ходите к своим коновалам. Прошу освободить зал суда! проворчал судья. Еще встретимся. Проскрипел зубами барон Крунос и, расталкивая всех, первым вышел из помещения. Спасибо, Илюша. Кристал крепко прижала меня к солидной груди. «Приходи завтра». «Боюсь, у Ильи завтра дела». К нам подошла мой адвокат. «Ученик, можно вас на пару слов?» «Конечно». Я еще раз улыбнулся Кристал и она, очмокнув меня в щеку, убежала. «Здравствуйте, спасибо за помощь», — произнес я, подходя к женщине. «Не за что. Не забудьте по прибытии в гильдию внести десять золотых за услуги защитника и сумму, положенную барону, тоже. Мы сами разберемся». Как оказалось, мелким шрифтом, в нашем случае не было даже его, в договоре с гильдией всем ученикам гарантировались услуги юриста по себестоимости. Нет, женщина не была адвокатом, и задачи выгородить меня любой ценой у нее не стояла. Она участвовала в разбирательствах, чтобы понять, стоит ли дальше оставлять дебашира, в моем случае, в гильдии, или сразу выгнать, оставив взнос себе. Хорошо. «И в следующий раз бейте в корпус и старайтесь ничего не сломать, иначе с вашей активностью очень быстро станете нищим». «Активностью?» «Но с баронетом Вятингом тоже вы драку устроили». «Он меня сам вызвал», — отметил я, смущенно опустив глаза. «Ага, а эти первые начали?» — усмехнулась представитель гильдии. «В общем, не ломайте кости, не выбивайте зубы и не рекомендую ночью гулять одному». С той скоростью, как вы находите врагов, это может быть небезопасно. Еще раз спасибо. Если что, мое рабочее место в кабинете номер шестьдесят девять. Она улыбнулась краем губ и, покачивая крутыми бедрами, ушла. Хм, что-то я сразу и не рассмотрел, что она вполне себе ничего. Губки такие чувственные, грудь трешечка, прям как я люблю. Да и номер кабинета. Блин, и «Ты чудом не угодил за решетку! Давай об этом потом подумаем!» Пройдя еще ряд бюрократических процедур, я вышел из участка и вдохнул свежий воздух свободы. Уже стемнело, но ввиду ярмарочного дня народу на улицах еще было много, так что до гильдии я добрался без происшествий. Столовая не работала, но я еще днем прихватил из нее несколько больших пирогов с мясом, хоть это и не поощрялось. Так что какой-никакой ужин у меня был. Но перед тем, как к нему приступить, я еще час интенсивно занимался. А после ужина решил глянуть, что там у меня с текущей прокачкой. Понятно, что основные изменения и серьезные умения появятся после получения десятого уровня. Но все равно неплохо бы вспомнить, чего за это время достиг. Да и подр... порадоваться прогрессу лишним не будет. Сначала усиление тела. За человека. Поздравляем, вы получили второй уровень. Ваша сила выросла. Поздравляем. Ваша выносливость выросла. Ваша сила и выносливость выросли. Ваши внутренние органы работают лучше. Ваши связки стали эластичнее. Ваше зрение улучшилось. Ваша сила и выносливость выросли. Ваши кости стали прочнее. Из-за хоббита. Поздравляем. Вы получили второй уровень. Ваша ловкость выросла. Поздравляем. Ваша сила выросла. Ваша ловкость и сила выросли. Ваша удача выросла. Ваши связки стали эластичнее. Ваше зрение улучшилось. Ваши ловкости силы выросли. Ваши кости стали прочнее. Кстати, все эликсиры, улучшающие тело, в том числе тот, что я выпил, влияют на все ипостаси. То есть, по идее, магию я могу кастовать за любого. В целом, совсем неплохо за месяц небольшим. А ведь есть еще умения и навыки. Насчет последних голову ломать не нужно. Их надо просто качать действием. И уже сейчас все выглядит солидно. Вернее, к сожалению, не выглядит, так как они нигде не отображаются. А записывать такие вещи — стрёмно. Так что любоваться красотой можно только по памяти. Стрельба, скрытность, тихий шаг — может, еще что-то из навыков коммуникации уже третьего уровня. А сколько второго — точно сказать нельзя. Но точно к ним относились владение колющим и режущим оружием. Щитом, верховая езда, сопротивление ядом, метание ножей, ножевой бой, рукопашный бой, плавание, выслеживание добычи, лазанье, целая группа навыков коммуникации и наверняка многое другое. Ну а на первом уровне я владел всем, чего касался в этом мире. По умениям пока было не очень интересно. Ждем качественного скачка на десятом уровне. За человека. Сильные руки. Первый уровень. Пассивная. Увеличивает удары руками на 5%. Взял на втором. Неутомимый. Первый уровень. Пассивная. Увеличивает выносливость на 5%. Взял на третьем. Мощный удар. Первый уровень. Активная. На минуту сила ваших ударов возрастает на 10%. Взял на четвертом. Сильные ноги. Первый уровень. Пассивная. Мышцы ног усиливаются на 5%. Взял на пятом. Хороший сон. Первый уровень. Пассивная. Уменьшает необходимое для отдыха время на 10%. Взял на шестом. Сильные руки, второй уровень, пассивная, увеличивает удары руками на 10%. Взял на седьмом. Неутомимый, второй уровень, пассивная, увеличивает вносливость на 10%. Взял на восьмом. Прыжки, первый уровень, пассивная, увеличивает эффективность прыжков. Взял на девятом. За Хоббита. Ловкие руки, первый уровень. Пассивная. Увеличивает точность метания ножей, взлома и стрельбы из лука на 5%. Взял на втором. Форточник. Первый уровень. Пассивная. Улучшает способность лазить по вертикальным поверхностям на 5%. Взял на третьем. Прицельный бросок. Первый уровень. Активная. Следующий бросок ножа на 50% точнее, а вероятность критического попадания на 20% выше. Взял на четвертом. Акробатика, первый уровень, пассивная, улучшает владение телом на 5 процентов. Взял на пятом. Вертлявый, первый уровень, пассивная, увеличивает скорость реакции на 5 процентов. Взял на шестом. Ловкие ноги, первый уровень, пассивная, ловкость выше на 5 процентов. Взял на седьмом. Ловкие руки, второй уровень, пассивная, увеличивает точность метания ножей, взлома и стрельбы из лука на 5 процентов. Взял на восьмом. «Идеальное равновесие, первый уровень, пассивное, позволяет держать баланс тела как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, косвенно помогает при стрельбе и метании кинжалов». «Взял на девятом. По сравнению с тем нубом, которым я попал в этот мир, просто прекрасно. Хотя, конечно, здорово не хватает очков умений, но тут я надеюсь на помощь бага». Как рассказывал Визилий, те умения, что я буду получать за ранг в гильдии силачей, можно будет тратить за любой облик. То же самое и с другими гильдиями. Посмотрим. Старик редко ошибался. Можно еще покопаться за гнома, но это пока не очень интересно. С гораздо большим удовольствием я превратился бы в эльфа. Ладно, чего уж там. И так все прекрасно. С чувством глубокого морального удовлетворения я разделся и почти сразу же уснул. Так рано я давно не ложился, а потому проснулся бодрым и готовым к подвигам. Мне предстоял первый учебный день в гильдии силачей. Я с улыбкой потянулся, и тут услышал треск, а потом громкий, душераздирающий виск. Меч наследника и щит тут же оказались у меня в руках, а глаза искали опасность. «Что за хрень? В комнате, кроме меня, по-прежнему никого не было». И тут шлем, который я использовал как гнездо, слегка качнулся, а в следующую секунду из него показались сначала два черных уха, а потом маленькая зубастая мордочка со скаленными клыками. «О, привет!» Я убрал оружие и улыбнулся. Питомец посмотрел на меня. Видимо, моя реакция ему показалась недостаточной, так как через секунду он еще шире раскрыл пасть и новым визгом сообщил о том, что родился, то есть вылупился.